Борис Романовский Кенни Книга вторая Поглощающие искры Глава первая. Церемония В деревне Белого Ворона шел снег. Белые хлопья, кружась и танцуя, Медленно падали на фонарные столбы, Крыши домов, дороги. Прибиваясь друг к другу, Снежинки собирались большой компанией, образовывая белоснежные шапочки и покрывала, искрящиеся под светом зимнего солнца. — Теперь ты, пронарий, официально! Крис довольно смотрел на внука, одетого в брюки, рубашку и жилетку синих тонов. На жилетке был вышит небольшой символ, означающий «владеющий». На левом боку Кенни повесил короткий меч, который забрал после смерти молнии. На правом бедре крепился кинжал, подаренный Крисом. не придирчиво рассматривал себя в зеркало под хихиканье Иры и ее шуточки. Из-за правил деревни ему пришлось нанести на лицо майоке, грим пронариев. Как всегда, он отделался простыми линиями. Две прямые алые полосы, которые начинаются под глазами и спускаются к нижней челюсти. Правая полоса длиннее, а левая заканчивается у угол карта. Недавно Кенни исполнилось 10 лет. После этого Крис официально объявил, что провел первую инициацию, и его внук теперь Пронарий. Следующие 4 дня Крис опять же официально лечил внука Прано червями. Раньше он не мог этого сделать, потому что Кенни не был Пронарием поэтому приходилось всем лгать и делать вид, что Кенни лежит в постели из-за травм. Наконец, довольный своим видом, Кенни надел теплый плащ и взглянул на деда. — Я готов. Можем выходить. Хмыкнув, Крис первым вышел из дома. Кенни последовал за ним. Он глубоко вдохнул морозный воздух, чувствуя искреннее наслаждение. Еще с прошлой жизни на земле Кенни обожал зиму. Впервые за многие месяцы он выбрался из-за ограды, и окружающий мир заинтересовался радостным мальчиком. Мороз кончиками пальцев нежно коснулся его щек и носа, любопытные снежинки восторженно приземлялись на его голову, легкий ветер зашептал что-то тихое, но, очевидно, интересное. Кенни хрустел по снежному насту, наслаждаясь погодой. — Иди себя хорошо, понял? — проворчал Крис, сбивая настрой внука. — Патриарх перенес полугодичную церемонию, чтобы ты смог присутствовать. Да — Да-да, — отмахнулся Кенни. — Ты тоже себя хорошо веди. Дед хмыкнул. Крис и Кенни достигли центральной площади и по лестнице поднялись к площади святых. Кенни не был против пройтись пешком, прогулка его только радовала. А пока он шел, Ира волнуясь болтала. Крис обещал рассказать про родителей и про племя. Надо будет спросить его, да? А еще нам нужен радужный червь, чтобы открыть тайник голоса. Сейчас ты сможешь общаться с фластрой. Надо у нее спросить, она должна знать. Хотя нет, лучше сперва в библиотеке поискать. Ира пребывала в том самом настроении, когда тараторила без умолку. Сегодня началась новая веха в жизни ее брата. Ира мандражировала. На площади святых Криса и Кенни встречала делегация. Патриарх, двое старейшин и два десятка пронариев. Также тут была группа детишек, которые явно волновались перед предстоящей церемонией. Когда они увидели Кенни, тут же загомонили. «Самый таинственный ребенок появился! Тот, кто в девять лет смог ранить генерала!» «Кенни, привет!» Фластра, стоящая рядом с отцом, радостно махнула рукой. Кластер скривился, увидев соперника. а От вида девочки у Кенни потеплело в груди. Он не забыл, как она вышла вперед и пыталась защитить его от весиха. Храбрая маленькая дурочка, которая чуть не умерла из-за своей доброты. Кенни махнул Фластре в ответ. Кластеру он показал язык. Дурашливое настроение диктовало свои условия. Детишки горящими глазами смотрели на Кенни, пытаясь найти какие-то особенные черты. Вдруг у него рога растут? Или он высокий, как дерево? Или, может, он синий? В деревне ходили самые разные слухи об этом таинственном мальчике. Кенни гордо поднял голову, подошел к детишкам, рассматривая майоки на их лицах. — Начнем, — заговорил патриарх. Дети тут же стихли. — Все вы уже сделали свой первый шаг на пути праны. Вы прошли первую инициацию и стали пранариями. Легко прищурившись, смотрел на десятилеток. «И сегодня вы получите вещь, которая закрепит ваш статус. Вы получите...» — патриарх затих, нагнетая напряжение среди детишек. «Вы получите документ!» — рявкнул он, яростно сверкая глазами. «Не теряйте его! Поняли? Документ доказывает ваш статус!» что вы принадлежите к высшей касте этого мира. Вы — пранарии! Теперь вы можете официально навещать рынки праны, можете покупать рабов и нанимать себе слуг. А в будущем каждый из вас будет участвовать в специальных заданиях. Вы будете сражаться, становиться сильнее, развиваться, и клан Караки поможет вам. Деревня поможет вам. Каждый из вас с этого дня начнет получать ежемесячное жалование в стол лазурных монет. Но чтобы получить деньги, вам надо показать документ. Поэтому не теряйте его. Патриарх грозно обвел взглядом детей, проверяя, достаточно ли они прониклись важностью документа. Ненадолго задержал взгляд на Кенни. Мальчик явно сдерживал улыбку. В нем не было торжественности, как в других детях. Но патриарх не стал делать замечания. Он повернулся к группе пронариев и кивнул. Из группы вышли трое, каждый держал корзинку, в которой лежали темно-зеленые матовые свитки. Один из пронариев взял первый свиток, раскрыл его и величественно прочитал. Тура Караки, забери свой документ. Из толпы детишек вышел высокий мальчик и робко подошел к пронарию. — Это так смешно! — хохотнула Ира. — Так официально! Сам патриарх пришел. И ради чего? — Чтобы выдать документ! хе хе Кенни сдерживал улыбку. Радостное настроение сестры передалось и ему. Что-то почувствовав, Кенни посмотрел на храм трех святых. Ему показалось, что кто-то смотрит оттуда, но храм не имел окон, поэтому... Просто показалось. Кенни Рокка, забери свой документ, раздался громкий голос. Кенни поспешил за своим документом. Забрав зеленый свиток, он не вернулся в группу, а направился к фластре и кластеру. Они стояли вместе, оба одетые в белые меховые плащи. Сегодня фластра нанесла простенький макияж. Змейка на правом виске, которая плавно опускается к подбородку. Кластер нарисовал жирную алую линию на лбу. Позади детей патриарха стояли две защитницы. В одной Кенни легко узнал Мию. — Как дела? — Кенни взвесил в ладони документ. — А у вас уже есть такой? — Пока нет. Через полгода получим. Фластер улыбнулась. — Давно не виделись, да? Переписка между Фластерой и Кенни закончилась после того случая, когда висих атаковал убежище под Алой башней. С тех пор Фластера лишь однажды написала Кенни, где раскрыла ему, что стала пранарием, что у нее духовная прана, а генерал Мар стал ее учителем. Больше писем она не отправляла и не принимала. — Я слышал, твой дед достал тебе искру праны, — мрачно спросил Кластер. Случай с нападением сильно повлиял на него, Кластер стал гораздо мрачнее. Детская высокомерность пропала, сменившись вечной настороженностью. «Он стал пронарием, я чувствую его эмоции», — заметила Ира. Кенни удивился и едва сдержался, чтобы не взглянуть на кластера. Он не думал, что Мелкий рискнет своей жизнью и пройдет первую инициацию до десяти лет, самостоятельно откроет падмы и закроет их. Патриарх не стал об этом объявлять. Видимо, боится привлечь лишнее внимание. Природные гении класса сверхталант невероятно редки, буквально один на миллион. У таких со старта как минимум средний уровень контроля или средний размер источника. В то время как подавляющему большинству десятилеток приходится начинать с самого низа, с низкого уровня и нижнего подуровня. Кенни не сомневался в словах сестры. Два месяца назад Ира обнаружила, что гораздо лучше чувствует эмоции пронариев. Когда Крис злился, радовался, раздражался, она ощущала это. Брат и сестра сразу связали это с миром духов. В нем Ира умела усиливать свои удары эмоциями. «Да, буду усваивать искру завтра», — кивнул Кенни. Он обратил внимание, что руки кластера в бинтах и в одном месте на тыльной стороне правой ладони олеет пятнышко крови. Кластер фыркнул, с легким презрением поглядывая на Кенни. «Ты используешь искру так рано?» — усмехнулся он. «Ты тоже можешь так сделать», — безразлично пожал плечами Кенни. Кластер отчего-то помрачнел, фластра сочувственно взглянул на брата. Ира и Кенни заметили это, но не поняли, в чем дело. Послышалось глухое покашливание. К Кенни подошел высокий мужчина, одетый в белый меховой плащ, из-под которого поблескивал золотой доспех стражника. У него был приплюснутый нос и узкие глаза. На лице недельная рыжая щетина, волосы подстрижены коротко и небрежно. «Этот меч, он раньше принадлежал генералу из клана Сибил, молнии?» — хрипло спросил он. Мужчина внимательно смотрел на бок Кенни, точнее на рукоять клинка. Дедушка мне его подарил. Легко пожал плечами Кенни. А можешь вытащить его? Мужчина протянул руку, но тут же отдернул ее. Нет, не могу. Кенни не понравилось, как себя ведет этот мужик. Дедушка запретил. Попросить у него. Ха-ха, капитан тигра! Над мужчиной нависла тень. Крис положил ладонь на плечо стражника. «Крис!» Тигра чуть вжал голову в плечи. «Пойдем поболтаем!» Крис отвел Тигра в сторону. Кенни смог мысленно выдохнуть. Чтобы разрядить обстановку, он похвастался. «Мне открыли доступ на второй уровень библиотеки. Пойду туда, как у свою искру». «Мне пока нельзя туда», — с сожалением сказала Фласт, смотря вслед безумному Крису. «Только когда десять лет будет? Через полгода». «Зачем тебе библиотека?» — Кластер мрачно взглянул на сестру. «У отца самые редкие свитки. В библиотеке нет ничего ценного». Фластер фыркнул и отвернулся от брата. «Когда стану пронарием, мы с тобой сразимся», — прищурился Кластер, глядя на Кенни. «Давно хотел тебе задницу надрать». «Обязательно», — широко улыбнулся Кенни. Кластеру явно трудно скрывать свой порыв. Он уже сейчас хочет подраться. Еще несколько минут Кенни обменивался ничего не значащими фразами с Кластером и фластрой, пока не подошел дед. — Идем, нам пора, — проворчал он. — Увидимся еще, — Кенни подмигнул фластре и с вызовом посмотрел на Кластера. — Пока, — Фластера с улыбкой кивнула. — В следующий раз тебе будет больно мрачно пообещал кластер. Хмыкнув, Кенни пошел за Крисом в сторону лестницы. «Дед, пойдем мои заслуженные деньги снимем. Сто лазурных монет». Заслуженные? Хе -хе, маленький Кенни. В этой жизни ты только мой пенок заслужил. Я тебе палку куплю, если снимем деньги. Я этой палкой потом жоп тебе сломаю. Может, ватрушку? Ватрушку куплю. Хочешь?» — Дашь десять монет, и так и быть, я сопровожу тебя. — Деда, я твой внук! Ха-ха, маленький! А я твой дед! Шутливо переговариваясь, дед и внук спускались по лестнице, даже не подозревая, что на их макушках собрались шапочки веселых снежинок.